Глава 26. Служебная записка от Центра управления Первой марсианской базы Бруно Тиллеру. 8 марта 2049 года. Расшифровка бумажной копии. Запущена процедура полной потери управления. Мы уже сообщили в НАСА о том, что потеряли связь с Первой марсианской базой и делаем все возможное для ее восстановления. Какое-то время мы сможем искажать информацию, поступающую в НАСА, однако делать это будет все труднее и труднее. Есть ли у нас какая-либо стратегия отступления?» Конец расшифровки. В какой-то момент Фэн вернулся. Когда Фрэнк закончил свою исповедь, врач попросил Леланда отойти в сторону и подошел к изголовью кушетки. «Ланс, мы изучили твой планшет, в нем ничего нет». Фрэнк перевел взгляд с потолка на Фэна. Этого следовало ожидать. Ксено-системы позаботились обо всем. Были удалены не только все файлы данных. Юнь говорит, что не составило бы никакого труда, по крайней мере, ей, восстановить их в том или ином виде. Но стерто все. Даже операционная система. Полностью вычищена. Остались одни нули. Все, что было на планшете, безвозвратно уничтожено. Это твоих рук дело? Пусть я и калифорниец, но я не из Силиконовой долины. Он говорит, что он строитель, — ставил Левант. Это ты стер информацию со своего планшета. Да я даже не знаю, с какой стороны к этому подойти. Фэн стиснул край кушетки. Ладно, а как тебе нравится вот это? Мы искали эту другую базу. Фотографии также исчезли. Все, что находится в секторе 20 градусов к югу от Керовнийского купола, Мы попросили, чтобы нам их загрузили снова, и сейчас ждем ответа. Но когда вы получите новые снимки, они уже будут отредактированы. Они знают, все на системе знают. Что они знают, Фрэнк? То, что ты удалил всю информацию, записал вместо неё нули, что ты стер снимки со спутников, которые показали бы, что ты не прав? Фэн склонился над Фрэнком. Нет ничего и нигде, что подтверждало бы твою версию событий. «Все то, о чем ты говоришь, имеет и другое объяснение, даже твои шрамы. Но я буду крайне признателен, если ты скажешь, если ты это знаешь. Где Джим? Потому что мы собираемся вернуть его на базу, несмотря ни на что». Фрэнк уселся на кушетке, оказавшись лицом к лицу с Фэном. Впервые он в полной мере прочувствовал, какой же врач большой. Высокий, широкоплечий, сильный, крепкий. «Я сказал вам правду. Я сказал все. «Но ведь может быть, что ты, когда отправился в одиночку искать Джима, нашел его и оставил там, где он был, оторвав нашивку?» «Нет, Фэн». «Или ты обнаружил его живым, без сознания, и каким-то образом твои представления о случившемся наложились на то, что произошло в действительности?» «Нет, даже не думай». «У тебя была нашивка со скафандра Джима. Пока это единственное существенное доказательство». Фрэнка отделяли от фена какие-то считанные дюймы. Я лишь хотел вернуться домой, только и всего. Вот ради чего я держался. А теперь это никогда не произойдет. Почему? Потому что теперь вы считаете, что я убил Джима. Как поступите вы с Леландом? Будете держать меня под снотворным целый год? И дальше, во время перелета домой? Такого не будет. Если Люси не выставит меня из шлюзовой камеры, вам будет постоянно угрожать опасность. «И ты прав, однако не по той причине, как ты полагаешь. Ксеносистемы постараются избавиться от меня, потому что я слишком много сказал. И им наплевать на то, сколько при этом погибнет вас». «Знаешь, когда человеку кажется, будто его хотят убить, это имеет научное название». «Я не сумасшедший», — Фрэнк уставился на свои колени. «Я прошу только об одном, прежде чем вы примете окончательное решение». Пусть кто-нибудь съездит к М-2 и сам во всем убедится. Точнее, о двух вещах. И вторая гораздо проще, чем первая. Ты хочешь, чтобы мы нашли пистолет, догадался леланд Он здесь, совсем рядом, под грудой камней. Разбирая завал, задайтесь вопросом, зачем человеку, который на Марсе совсем один, мог понадобиться пистолет? И кто позволил ему захватить его с собой сюда? вскинув голову, Фрэнк повернулся к Фэну понимаю пока что для меня все выглядит плохо но ты понимаешь что существует вероятность того что я говорю правду и дело не только в том что джим может быть жив он почувствовал на своей коже дыхание врача леланд полагает что ты окончательно свихнулся я еще не высказал свое профессиональное мнение поспешно поправил его леланд мне понадобится какое то время до тех пор я помолчу я знаю что вы хотите вернуть Джима. и я хочу того же «Именно этим я и занимался», — Фрэнк опустил взгляд на стиснутые кулаки Фэна. «Ты же ведь не собираешься избить старика, да?» Положив руку Фэну на плечо, Леланд вонзил в него пальцы и потянул врача назад. «Это не поможет. Мы придумаем что-нибудь получше». «Черт возьми, что здесь происходит?» — Фэн повернулся к Леланду. «Я больше не знаю, чему верить». «Мы ученые. Все мы ученые». Мы смотрим на факты, мы смотрим на теорию и находим, какая версия лучше им соответствует. Вот чем мы занимаемся. «А что, если он прав?» — понизил голос Фэн. «Что, если он прав, по крайней мере, насчет этой базы М2? Разве нам не следует отправиться туда и выяснить, нет ли там Джима?» «Это решать Люси. Дорога туда дальняя, она сопряжена с опасностями. А в настоящий момент у нас только один полностью заряженный багги. Такая дальняя поездка Люси потребует, чтобы продублировано было все. «Но он-то это сделал!» — ткнул пальцем во Фрэнка Фэн. «Он ездил туда один!» «Это он так говорит. Никаких доказательств у нас нет. Как ты можешь быть таким... таким рассудительным? Джим ведь пропал!» «Я в команде именно потому, что я рассудительный. Идем поговорим с Люси!» Леннонта похватил врача за плечо. «Ланс, ты побудешь здесь?» Если вы так хотите. Я бы предпочел отправиться в теплицу, у меня там много работы. Не сомневаюсь, Люси не захочет даже слышать об этом. Теплица имеет жизненно важное значение для нашей экспедиции. Тебе нужно принести поесть, попить, в уборную. Я очень устал. Пожалуй, я просто немного подавлю подушку. Как скажешь. Я вернусь, если будут какие-либо новости. Фрэнк лег на кушетку и закрыл глаза. Он услышал, как закрылась дверь, а через какое-то мгновение щелкнул замок. Все в порядке. Он сделал все возможное. Но он не знал, будет ли этого достаточно. Теперь же ему оставалось только ждать. И надеяться. И тут вдруг Фрэнк поймал себя на том, что проваливается в сон. Подсознательно он даже успел удивиться, насколько быстро это происходит. Я сейчас засну. Он так долго ждал этого, Но вот уже Фрэнк снова проснулся. Слабый свет, проникающий через стенки модуля, стал другим. День близился к вечеру. Рядом с кушеткой стоял Леланд. «В чем дело?» «Нам нужно кое о чем поговорить. На камбузе». Он сдерживался. Фрэнку захотелось узнать, в чем дело. «Хорошо, через минуту буду готов». «Обедать будешь?» «Пожалуй, буду. Осужденный не имеет права выбора». «Пока что никакого решения не принято». Леланд встал у открытой двери. «Как только ты будешь готов». Фрэнк пришел на камбус Весь экипаж снова собрался здесь на тех же местах. Перед каждым лежал планшет, а также остатки еды и кружка. А перед Люси еще и два пластиковых пакета в марсианской пыли. «Не желаешь присесть?» – предложил стоящий за спиной у Фрэнка Леланд. «Я тебе что-нибудь приготовлю. Кофе?» «Непременно». Опустившись на стул, Фрэнк двинул его вперед. «Значит, нашли». «Нашли». Люси пододвинула пакеты к себе, подальше от Фрэнка. «Мы просто не понимаем, что это означает». «Вы сообщили об этом ксеносистемам?» «Нет». «Нет, не сообщили». «Можно спросить, почему?» «Спросить можно, только я, скорее всего, не отвечу». Фрэнк улыбнулся, затем пожал плечами. «Ладно». Юнь пододвинула к нему свой планшет. На экране был снимок со спутника. Взяв планшет, Фрэнк отстранил его от глаз, чтобы изображение стало резким. Это был керовнийский купол. Фрэнк уже много раз видел его. Наверху рахи, внизу равнина. «Значит, вам вернули карты», — сказал он. «Да», — подтвердила июнь Нагнувшись, она пальцем переместила изображение так, чтобы в центре экрана был южный склон вулкана. «Ты можешь показать, где, как тебе кажется, находится вторая база?» Фрэнк чуть сместил изображение и увеличил масштаб, показывая канаву. «Вот здесь. Спускаемый аппарат находится у западного конца, в паре сотен футов от пещеры. Юнь увеличила масштаб еще больше». И Фрэнк догадался, что ее планшет синхронизирован со всеми остальными. Собравшиеся видели то же, что и она. «Ты имеешь в виду эту частично обвалившуюся лавовую трубку?» «Совершенно верно. Модуль находится под нависающей крышей. К югу от входа стоят панели солнечных батарей. Как ты сам можешь видеть, здесь ничего похожего нет». «Ксеносистемы отредактировали снимок. Я предупреждал об этом». Юнь кивнула. Поэтому я стала искать детали, указывающие на то, что изображение подверглось обработке. Повторение одних и тех же фрагментов, размытые границы, неестественные стыковки разных участков, различия в оттенках. «И ты что-нибудь нашла?» «Нет», — она склонила голову на бок. «Однако эти изображения составные, собранные из отдельных полос, сделанных при очередном проходе спутника по орбите, как ты сам можешь видеть». Юнь переместила все изображения на восток и продемонстрировала более светлую полосу марсианской поверхности, зажатую между более темными границами. Можно также отметить, что все полосы совпадают с направлением движения спутника. Это следствие перемещения камеры относительно поверхности. Мы наблюдаем такое постоянно и принимаем как должное. Если взять какой-нибудь слой и обозначить направление линий, отметив их, Взяв электронное перо, Юнь выделила северные и южные концы линий. Получится кое-что весьма любопытное. Все это едва различимо, но я сейчас буду постепенно удалять этот слой, а ты посмотри на то, что под ним. Фрэнк склонился к самому экрану. Сначала он ничего не понял, затем до него дошло. Вот эта линия, она прерывается, не проходит целиком от начала до конца. Верно, хотя это одна линия. Я не могу утверждать, что оригинальное изображение не содержало ошибок. Но, возможно, это указывает на то, что кто-то очень умело наложил на это изображение фрагмент другого. Больше никаких других неточностей я не заметила. Речь идет всего об одном, максимум двух пикселях. Но именно здесь и находится спускаемый аппарат. Само по себе это интересно, но недостаточно для категорического заключения. Но есть еще кое-что. «Ты нарочно тянешь?» — спросил Фрэнк. «Я ничего не тяну», — ответил Июнь. «Я просто объясняю, что делаю». «Ты нашла что-то или нет?» юнь состроила гримасу. «Нет, но я нашла отсутствие чего-то». Она прокрутила изображение на север почти до самой вершины кратера, после чего увеличила масштаб до предела, так что отдельные пиксели превратились в квадратики, сделав картинку зернистой. «Можно с большим трудом различить нашу вторую метеостанцию по тени от панелей солнечных батарей. Я выведу ее на отдельный слой, вот так». Юнь очертила контур станции с характерным выступом штанги. «А вот здесь должна быть восьмая станция». Юнь уменьшила масштаб, прокрутила изображение и снова увеличила картинку. На ней не было ничего, кроме голого подтека лавы. Это указывает на то, что ксена прислали нам новые изображения, не совпадающие друг с другом по времени. Я точно знаю, что здесь было изображение восьмой станции. я сама ее видела, когда уточняла ее географические координаты. Итак, возможно в спешке перезагрузив удаленные файлы, кто-то допустил ошибку и взял более старые изображения. Я попрошу ксенастемы повторить, использовав более свежие снимки. «Давайте пока что не будем с этим торопиться», сказала Люси, откидываясь на спинку стула. «Моей первоочередной задачей являются безопасность и благополучие всех находящихся на этой базе. В настоящий момент я не знаю, как лучше добиться этого. С одной стороны, мне сказали, что у Ланса психический припадок, и он представляет серьезную опасность для окружающих. С другой, Ланс дал показания, и Леланд заключил, что они связаны и не имеют внутренних противоречий, однако они не могут быть правдивыми просто потому что это чудовищно абсурдно спасибо леланд криво усмехнулся фрэнк всегда пожалуйста а с третьей стороны на лицо кое какие тревожные нестыковки мы нашли пистолет спусковая скоба на нем спилена присутствие оружия на марсе не поддается объяснению мне прекрасно известно что первые космонавты имели с собой ножи сигнальные ракеты и даже огнестрельное оружие на случай приземления во враждебное окружение. И на космических станциях также было оружие. Но я ума не приложу, зачем мог бы понадобиться пистолет на Марсе. Меня также не поставили в известность о том, что на ПМБ есть пистолет, а должны были. И я не знаю, почему он был спрятан снаружи. Дальше. То, о чем нам только что рассказал Юнь. Ошибка? Возможно. Дефект изображения? Возможно. Все остальное просто нелепо. Сама мысль о том, что на Марс одновременно отправлена еще одна экспедиция, о которой мы ничего не знаем, в основе своей абсурдна. За горой находится другая база. Ланс попросил не принимать окончательного заключения о его психическом состоянии до тех пор, пока кто-то не съездит туда и лично не увидит канаву, где якобы находится М2. Я долго думала об этом. Нет абсолютно никаких оснований поддержать эту затею. Мы смотрим на снимки со спутников и ровным счетом ничего не видим. Однако по-прежнему остается вероятность, на самом деле это даже не вероятность, того, что Джим там, наш пропавший товарищ. Поэтому завтра я сама отправлюсь туда, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос. С собой я возьму айлу Ланс, для тебя это последний шанс сказать, что я напрасно теряю время. Ты не напрасно потеряешь время. Просто будь осторожна. Люси строго посмотрела на него. «Ты разбил багги. Они пытались меня протаранить. Я ответил им тем же». Она опустила голову. «Я все сказала. Вот как мы поступим. Все остальное приостанавливается до нашего возвращения. Понятно?» Фрэнк не сдержался. «Ты предупредишь Центр управления о том, куда вы отправляетесь?» Люси посмотрела ему прямо в глаза. В это положение мы попали потому, что не соблюдали правила. Впредь мы будем неукоснительно их соблюдать. Однако про пистолет ты не собираешься говорить. Я пока что не решила. Не дави, Ланс. Я высказался. Фрэнк покосился на тарелку с овощами, которую поставил на стол Леланд. До сих пор он ее не замечал. Придвинув стол к столу, он взял тарелку и стоящую рядом с ней кружку кофе. Охрану можете не выставлять но, наверное, этого требует правила. Вернувшись в смотровой кабинет, Фрэнк сел на кушетку, вслушиваясь в звуки базы. Он построил ее своими руками, и этим можно гордиться.